Глава десятая. Два разных брата. Том! резкий выдох, он же клич. Румлингау резко шагнул вперед. Катанова в руках растекла воздух, но тут же напоролась на меч наставника. Вян Виансшминт легко отбил выпад принца сверху вниз и даже не дрогнул. Румлингау шагнул в сторону, резкий замах. Катана описала хитроумную петлю «ТО» – новый ударный наисквозь сверху вниз. И вновь катана вианта шминда, словно стальная стена, которую не пробить не обойти. ХО! Катана вианта шминда как-то ловко, практически незаметно для глаз, рухнула на левое плечо принца. Румлингау буквально в последний момент сумел блокировать удар но от напряжения его качнуло на месте. Саян, как и полагается простолюдину, тихо примостился у входа в тренировочный зал прямо на полу. Время тренировки еще не закончилось. Пусть Румлингау получил право носить два мяча, однако ему все равно полезно повысить свое мастерство. Тем более сейчас ему превостоит Виант Шминт, великолепный наставник боевых искусств и очень даже умелый мечник. Лишь прожив в Тасунаре не один десяток лет, Саян сумел подметить очень интересную закономерность. Как правило, высокопоставленные самураи более искусны в боевых искусствах, в том числе и в фехтовании. Оно и понятно. Рядовым самураям приходится много работать. Нести караульную службу, управлять деревнями, сопровождать господина и много чего еще. Времени на совершенствование боевых искусств у них остается не так уж и много. У высокопоставленных самураев больше не только свободного времени, но и денег. Такой наставник, как Виан Шминт, не по карману подавляющему большинству рядовых самураев. то Катана Рума Ленгау со свистом рассекла воздух. На этот раз принц попытался самым грубым образом проломить оборону Вианта Шминта. И, Саян на миг прикрыл глаза, опять ничего не получилось. Наставник лишь слегка отклонился в сторону, а катана принца без всякой пользы едва не тканулась в татами. На лице Рума Ленгау Застыла маска сосредотлочного спокойствия. Принц деловито наступает на мастера. Катанову в руках выписывают фантастические финты и петли, но... Вян Шминт, словно насмехаясь, стоит на месте и только отбивает атаки принца. В ответ наставник то и дело атакует сам, и нужно признать, не будь этот поединок учебным, то Рум Ренгау давно остался бы без рук и головы. Румулингау двадцать один год, но он все еще продолжает обучение. Увы, Саян тихо вздохнул, если прикинуть, то принц всего лишь в шестом классе. Всего шесть лет, как Саян стал его наставником в боевых науках. С другой стороны, как взрослый человек, принц усваивает знания куда как быстрее четырнадцатилетнего подростка. День Румулингау плотно распланирован. Впрочем, как и самого Саяна, немногочисленные свободные часы по большей части уходят на переводы иноземных книг. И смешно, и плакать хочется. Засилье иноземцев только подхлёстывает интерес к их знаниям и художественной литературе. Год от года доля продаж переводов стабильно растет. К тому же типография «Свет знаний» До сих пор единственное единственный автосунарий, который вообще издает потомные книги. О переводах книг из оземцев на благородный Ранамату едва ли не с крови приходится отрывать время на чтение писем младшего партнера Собана Сейшила и многочисленных оптовых покупателей. Но делать нечего. Издание и продажа книг превыше всего. Тридцать кукурисов в год, а именно столько получает Саян как главный воспитатель принца, категорически не хватает. Впрочем, в самую первую очередь приходится выполнять прямые обязанности при дворе его величества. По этой причине Саян появился в тренировочном зале аж за десять минут до окончания занятий. Дворцовый этикет строг. Принц не обязан ждать своего воспитателя, пусть даже главного. Хотя, за эти десять минут, можно было бы перевести пару страниц или написать ответ одному из оптовых покупателей. Тренировочный поединок набирает обороты. Вот оно, хорошо знакомое состояние. Румлингау лен гау впал бешенство. Принц не орет благим матом, не теряет голову, нет. Место этого наступает, наступает на Вианта Шминта. Уважаемому мастеру меча приходится прикладывать все больше и больше усилий, чтобы защитить себя от катаны принца. Будь на его месте рядовой самурай, то он давно бы остался без рук и головы. Утус, шепот на самом ухом. От неожиданности Саян сдрогнул всем телом. Тренировочный бой затянул его настолько, что Саян совершенно не заметил, как в зале появился Млай. На этот раз дворцовый слуга действует строго по этикету. Благо, принц и прочие самураи заняты. «Слушаю вас», – Саян развернулся к дворцовому слуге. «Буквально только что», – Млай доверительно наклонился ближе, – «императорский дворец перешел на осадное положение». На императорском проезде замечен передовой отряд даймё Герчана и Тагуна. Какого даймё? Румлингау резко остановился. Имя владельца домена Яхлан прозвучало словно команда прекратить тренировочный бой. Принц даже не заметил, как возле его шеи буквально в двух сантиметрах замерло скошенное острие катаны Вианта Шминта. «Дай мегерчаны и тагуны, Ваше Величество!» Млай тут же бухнулся на колени, а лоб дворцового слуги почти мягко стукнулся о край тренировочного татана. Императорский проезд. Центральная и самая главная улица Нандина. Официально она начинается от парадных ворот императорского дворца. «Прошу прощения, мастер!» Румлингау тут же поклонился Вианту Шминту, как и полагается наставнику. Проклятие! Саян быстро поднялся на ноги. На новость о появлении армии мятежного Даймё принц отреагировал так, как больше всего Саян боялся. Румлингау прервал тренировку, вложил катану в ножны, поклонился наставнику и почти выбежал из тренировочного зала. В свою очередь, Саяну не осталось ничего другого, как вежливо поклониться уважаемому Вианту Шминту и поспешить за принцем. Едва Саян выскочил за порог тренировочного зала, как дурное предчувствие тут же вцепилось в сердце холодными когтями. Не дай бог, если рум опять напорится на на ленгау одного из старших братьев. Тренировочный зал находится в юго-западной части императорского дворца. Одной стеной он привыкает к внешней стене. От внутреннего дворца его отделяет нижний парк. Как бы Саян не спешил, но снаружи его встретили лишь декоративные стены кустов и пустая аллея. Как более молодой и бойкий, Румлингау успел раствориться в зеленых зарослях. Саян едва ли не бегом сорвался с места. Куда направился принц, догадаться несложно. Дозорная башня. Это единственное место во всем императорском дворце, откуда в деталях и подробностях можно рассмотреть императорский проезд. Тинтан, аристократический район, что почти вплотную примыкает к императорскому дворцу, и войска мятежного даймё Герчана и Тагуна. Дурные предчувствия оправдались на все сто. К черту приличия! Саян рванул, что было сил. Деревянные гетто глухо забрякали по песчаной тропинке. Рум Ленгау остановился перед дверью в дозорную башню, а напротив него замер Янсен Ленгау. Как более старший, а также как более сильный и тяжелый, Янсон Ленгау грубо отпихнул более легкого Рума Ленгау в сторону и попытался было первым пройти в дозорную башню. На нижней губе Рума Ленгау выступила кровь. В ответ принц знатно толкнул старшего брата в спину и едва не сбил с ног. Чуть в стороне возвышается могучая фигура Йолана Ноора, главного воспитателя Янсена Ленгау. Не иначе это опять он подбил воспитанника на ссору с Ромом Ленгау. Главный воспитатель давно мог бы вмешаться и остановить ссору, только Иланор специально не сделает этого. Саян перевел дух, что самое поганое, рядом полно свидетелей. Невероятная новость привлекла к дозорной башне множество придурных. Среди черных самурайских накидок мелькнуло несколько шелковых кимоно дочерей императора, а также придворных дам. И все, все без исключения, пялятся во все глаза и ждут, чем же закончится ссора. Обстановка накаляется все больше и больше. Ни один из братьев не желает уступать. Вежливые выражения быстро закончились, ход пошли грубые слова на грани личного оскорбления. «Ты не пройдешь!» – Янсон Ленгау первым выхватил из ножен катану. Саян на полном ходу вклинился между братьями. «Пшел вон, прострудин!» – последнее слово Янсон Ленгау выпрямил, как самое грязное ругательство. «Не могу, Ваше Величество!» Саян вежливо поклонился. Тяжелое дыхание мешает говорить, да еще пот, зараза, заливает глаза. Саян машинально смахнул солба испарину. — Убью! — нарочито спокойно произнес Янсон Ренгау. Катанова в руках грозно качнулась. — Убийство безоружного простолюдина не принесет вам ни чести, ни славы. «Вы только зря запачкаете ваш меч и накидку!» — нарочито спокойно произнес Саян. Обнаженная катана в руках принца. Это очень даже серьезно. Ян Санулингауза, убийство простолюдина и в самом деле ничего не будет. Саян замер, словно каменная статуя. Лицо будто превратилось в фарфоровую маску. Но это только внешне. На правом запястье тревожно запульсировал дар Создателя. Не дай Бог темно-синий браслет превратится в еще более смертоносную катану. Смерть как таковая Саяну не грозит. Уж сколько раз за очень долгую жизнь на Мереме ему довелось умереть и заново воскреснуть. Другое дело, что великий Создатель вложил в него запредельную тягу к жизни. к жизни. Несмотря ни на что. Янсон Ленгау не понимает, да и не может понять, что на самом деле это он оказался на краю гибели. Не дай бог, в презренном простолюдине, в главном воспитателе Рума в одно мгновение яркой звездой вспыхнет князь мира сего. Хрен с тобой, простолюдин! Янсон Ленгау медленно и выразительно, будто на сцене театра Кабуки вложил катану в ножны. Саян тут же постранился. Янсон сен самым первым прошел через распахнутые двери в дозорную башню. Следом за ним протиснулся Илан Маор. На лице главного воспитателя на миг мелькнуло острое недовольство. Саян едва успел увернуться от локтя придворного самурая. На вершине дозорной башни полно людей, однако придворные почтительно расступились, когда Румлингау, а следом за ним и Саян, подошел к парапету. Принц очень вовремя и сам сообразил не приближаться к брату. Янсенлингау остановился возле бойницы на противоположной стороне смотровой площадки. «Дозорную башню не зря называют дозорной», Саян вытянул шею. Свободное пространство между крепостными стенами императорского дворца и крайними особняками района Тентан традиционно называют «придворцовой площадью». На ней запрещено что-либо строить, а также торговать. Она представляет из себя длинный луг, на котором слуги регулярно косят траву, а также не дают вырасти ни лесу, ни кустам. Как несложно догадаться... Главная задача при Дворцовой площади – облегчить лучникам обстрел противника на случай штурма. На зеленом просторе при Дворцовой площади ни души. Зато дальше на имперском проезде, даже без подзорной трубы, можно легко заметить большой отряд конных самураев. Куполообразные шлемы с стальными гребнями и характерные тассунарские доспехи – из сшитых между собой стальных пластин. Над головами лес пик и несколько штандартов с эмблемой рода и тагун. Еще дальше на других улочках и улицах Тинтана можно заметить еще несколько конных отрядов самураев и пеших и сигару. Только вассалы метежного даймо штурмовать имперский дворец все равно не будут. Саян напряг глаза. За отрядом на небольшой площади, скорее на перекрестке двух улиц, угадывается самая настоящая артиллерийская батарея. По крайней мере впрягать в одну упряжку четырех рослых коней имеет смысл только тогда, когда они тянут чугунную тяжелую пушку. Саян опустил глаза. Румлингау стоит перед бойницей прямо Будто прилежный солдат на плацу перед генералом. Правая рука застыла на кирпичном парапете. Левая обняла рукоятку катаны. Внешне принц совершенно спокоен. Не кричит, не тычет пальцем. На самом деле в его душе разразилась настоящая буря. За шесть лет Саян научился улавливать эмоции руму даже за маской знаменитого самурайского хладнокровия и невозмутимости. Перед румом Рингао, впервые в его жизни, развернулось некое подобие осады. До этого момента парадные ворота императорского дворца, если и запирали посреди яркого дня, то только во времена бунтов в Нандине. Мера, если разобраться более чем излишняя. Какая бы беда или нужда не заставляла бы чернь громить дома богачей и склады с рисом и саке, они никогда даже близко не подходили к резиденции императора. За спиной раздались шорохи, шаги, шепот. Сая наглянулся. На вершине дозорной башни появился сам Тагешлунгав. Придворные тут же почтительно расступились перед правителем империи, будто воды моря перед ногами святого. — Ваше Величество! — Саян наклонился к уху Руму-Ленгау. Ничего интересного вы больше все равно не увидите. Разрешите предложить вам спуститься в Нижний Сад? рум оглянулся. В глазах принца сверкнул дикий интерес а слегка покраснели. — Хорошо, — Румленгау кивнул, — пошли. Словно два призрака, Саян принц покинули смотровую площадку на дозорной башне. Никто из придворных так и не заметил их ухода. Все, кто только в этот момент оказались на вершине дозорной башни, уставились на фигуру императора. В свою очередь Тагеш-Ленгау замер возле бойницы. Тяжелая подзорная труба чуть дрогнула в руке правителя островной империи. В нижнем парке хватает укромных уголков. Его специально так спланировали. Два больших раскидистых куста надежно прикрыли Саяна и принца от случайных глаз. — Что вы думаете, ваше величество? Саян вежливо склонил голову. — Но... Ромлингау наморщил лоб. «Осада намечается вроде как более чем внушительная. Только мне все равно кажется, будто никакого штурма не будет. Кем бы ни был герчаный Тагон, но в первую очередь он не дурак. Пусть императорский дворец давно не первоклассная крепость, однако под его стенами останется не меньше половины армии, мятежного даймя». — Совершенно верно, Ваше Величество. А теперь поведайте мне, что произошло у входа в дозорную башню. Румлингау насупился, рассказывать об очередном своем проколе ему очень не хочется. — Ладно, он признаю, — Румлингау отвел глаза, — как только я услышал о войске мятежного даймя под стенами дворца, то так и не смог сдержать бешеного любопытства. У входа в дозорную башню дорогу мне пригодил Янсен. Кажется, он специально ждал меня, ибо братец вынырнул совершенно неожиданно и намеренно отпихнул меня в сторону самым грубым образом. Вот губу разбил. Указательный палец Румулингау дотронулся до мелкого пореза на нижней губе. В ответ я толкнул его в спину. Слово за слово. А тут и ты подоспел. Саян закатил глаза. Детский сад на выгуле. Что рум что Янсен-Ленгау. Оба не занимают, предваря отца они в правительстве империи, никаких должностей. Вот им остается, что преграждать друг другу дорогу при входе в какой-нибудь зал или башню, Либо вызвать друг друга на поединок, что чуть было не произошло. Ваше Величество. Пусть вы проявили нетерпение, когда услышали невероятную новость, однако у вас хватило ума не поддаться на провокацию вашего брата и не обнажить меч первым в присутствии многих свидетелей. Небольшая похвала принцу не повредит. Он действительно сумел сдержать себя и не полезть первым в драку. «По моему мнению, эту стычку, как и многие другие, подстроил Илан Ноор, главный воспитатель вашего брата». Но зачем ему это нужно?» — от удивления Румлингау чуть подался назад. А «Осмелись предположить», — на всякий случай Саян стрянул глазами по сторонам, — «главная цель всех этих провокаций не вы, а я». В глазах принца отразилось непонимание. «Илан Ноор, можно сказать, лубочный самурай», — продолжил Саян. «Простолюдин в роли главного воспитателя одного из принцев выводит его из себя. Убить вас, Янсон Ренгау, не решится, ибо в этом случае ему придется совершить сеппуку возле белого пруда. А вот меня запросто». «Не будь вокруг нас множество лишних свидетелей, то...» — Саян пожал плечами... Может быть, мне не довелось бы сейчас сидеть перед вами, Ваше Величество? В Верхнем парке Эмиратовского дворца на берегу Белого пруда с водяными лилиями находится самая знаменитая во всей империи площадка для свершения сипок. За две с половиной сотни лет у Белого пруда достойно и с честью закончили свои жизни множество придворных самураев в том числе и несколько особ императорских кровей. «На будущее, ваше величество, будьте хитрее и гибче!» «Да», — Саем кивнул, — «ваша гордость страдает, только с противником ни в коем случае не стоит играть на его поле по его правилам. При всем уважении, но в схватке на мечах ваш брат Янсен гораздо сильнее вас. Лучше поступиться гордостью» нежели расстаться с головой. Тогда Ромлингау нахмурился. Что мне делать? Искать свои поля для игры и писать свои правила. Вы, принц, один из возможных наследников вашего отца. В любом случае, в первую очередь вы сильны в планировании, в интригах, в управлении, в конце концов. Для сравнения, ваш брат в первую, а то и в последнюю очередь, силен в воинских науках. Ему самое то — командовать сотней самураев и вести их в бой. В чем в чем, а в этом деле Янсену Ренгау нет равных. Разговор в Нижнем парке под прикрытием зеленых кустов крайне неприятен Руму Но, по крайней мере, принцу хватило ума и мужества, выслушать Саяна до конца. — Скоро мы узнаем истинную цель визита мятежного даймена в Нандин. Румлингау сменил тему. — Только зачем, Саян, ты увел меня с вершины дозорной башни? Там я пропущу самое интересное. — Наоборот, Ваше Величество, — Саян улыбнулся, — самое интересное вы непривенно увидите, но только в другом месте. Как выяснилось ближе к вечеру, весть о приближении войск к даймё достигла Нандина несколько раньше самого войска. Однако, когда самураи Герчана и Тагуна в броне и в куполообразных шлемах появились на улицах столицы, это все равно стало шоком для ее жителей. Вассалы Герчана и Тагуна так и не стали ни разбойничать, ни убивать иноземцев не громить их дома. Другое дело, что сам факт их появления спровоцировал в Нандине настоящий бунт. Разница только в том, что на этот раз гнев городской черни и людей высоких намерений пал на иноземцев, а также на тех, кто им прислуживал. И без вассалов мятежного даймё в прибрежном районе Нандина На улицах сушеные, пряные, были разграблены, буквально разгромлены все, без исключения дома иноземцев. Чернь и люди высоких намерений выломали все двери и окна, порушили множество крыш. Стены домов, если устояли, то только благодаря тому, что были сложены из прочных кирпичей или из-за еще более крепких камней. Зато любое маломальски ценное имущество – было вынесено подчистую. Лишь только страх перед массовыми пожарами не позволил погромщикам пустить красного петуха. Иначе ущерб был бы еще больше. Иноземцам, в первую очередь фатрийцам и стерийцам, хватило бы не полагаться на местную полицию, а самим очень вовремя унести ноги. В ответ погромщики отыгрались на слугах. Особенно досталось выходцам из Рюкуна, которых оставили стеречь дома в отсутствии хозяев. Какой бы темной, необразованной не была бы городская чернь, однако простолюдины не упустили возможность разнести склады с иноземными товарами. Особенно свирепствовали разоренные ремесленники, которые от того и разорились, что остались без заказчиков и средств к существованию. Под шумок вынесли несколько складов с рисом и сакет. Как позже узнал Саян, его типографию, свет знаний, бунтовщики обошли стороной. Саван Сейшил, младший партнер, и работники натерпелись страху. Войско мятежного Даймил стало лагерем, прямо на имперском проезде и на улочках рядом с ним. О том, что вассалов, герчан и тагуна никто не принял за врагов, Ярче всего показал тот факт, что к палаткам и кострам самураев тут же устремились толпы торговцев. На имперском проезде так и не закрылась ни одна лавка, ни один магазин, ни одно пятийное заведение. Ремесленники из западного предела развернули походные мастерские и принялись вовсю ремонтировать вассалам Герчана и Тагуна одежду, обувь, оружие, доспехи. Даже представительницы самой древней в мире профессии, из Камышовой пустыши района Красных Фонарей, и те быстренько открыли филиалы своих заведений прямо в жилых домах на имперском проезде. Боевых стычек, как таковых, не было вовсе. Йорики и Досины, городская полиция многополучно отступили в императорский дворец и тем самым существенно пополнили его гарнизон. Да и мя, которым выпало жить в Нандине, положенный по закону год, просто заперлись в своих резиденциях и заняли круговую оборону. Да никто и не собирался штурмовать их особняки.